Отдел 36. Языческое поклонение звездам или астрология. Терафим отца Авраама Теры, изготовителя изображений и боги Кабиры непосредственно связаны с древним сабиянским культом или астролатрией. Киюн или бог Киван, которому поклонялись евреи в пустыне, есть Сатурн, и Шива впоследствии названы Иеговой. Астрология существовала раньше астрономии, и астроном было титулом высочайшего иерофанта в Египте. Сноска. Когда Иерафан достигал своей высшей степени, он выходил из священной ниши, называемой маннерас, и ему давали золотой Тау – египетский крест, который впоследствии клали на его грудь и хоронили вместе с ним. Конец сноски. Одно из имен еврейского Иеговы «Саваоф» или «Господь воинств» «Цабаоф» принадлежит халдейским савиянам или цабиянам и в качестве своего корня имеет слово «цаб», означающее «повозка», «корабль» и «армия». Таким образом, буквально саваов означает «армия», «корабля», экипаж или морское воинство, причем в этой доктрине небо метафорически именуется «Верхним океаном». В своей интересной книге «Бог Моисея» Лакур объясняет, что все такие слова, как врезко, «небесная армия» или «сонмы», «воинство небесное» означают не только совокупность небесных созвездий, но также «алеймов», от которых они зависят – Адэйцбаоуты – суть те силы, или души созвездий, те энергии, которые сохраняют и направляют планеты в этом порядке, и аевац Иае-вацбаоут означает его, верховного главу этих небесных тел. Конец врезки. В его коллективности как главный орден духов, но не главного духа. Собияния, поклонявшиеся в высеченных изображениях только небесным сонмам, ангелам и богам, чьими обиталищами были планеты, по сути, никогда не поклонялись звездам. Ибо из сказанного Платоном мы знаем, что среди звезд и созвездий только одни планеты имели право на титул Теол – боги, так как это название было произведено от глагола Тейн – Бежать или циркулировать. Селден также говорит, что подобным образом они назывались богами-советниками и ликторами, так как они, планеты, присутствовали на солнечной консистории. Конец врезки. Ученый Кирхер говорит Резко «Скипетры, которыми были вооружены семеро руководящих ангелов, поясняют эти данные им названия Форов. И ликторов. Конец врезки. Будучи сведенным к своему простейшему выражению и общераспространенному значению, это, конечно, есть фетишизм. Все же эзотерическая астролатрия совсем не являлась поклонением идолам, так как под названиями советников и ликторов, присутствующих в солнечной консистории, вовсе не подразумевались планеты в их материальных телах, а их «Правители» или «Души» – «Духи». Если молитва «Отче наш в небеси» или «Святой такой-то в небесах» не является идолопоклонным обращением, тогда и «Отче наш» в Меркурии или «Владычица наша» в Венере, «Царица небесная» и тому подобное не более таковы, ибо это в точности одно и то же, имена не вносят различия в этот акт. Слово «в небесах», употребляемое в христианских молитвах, не может означать чего-либо абстрактного. Обиталище, будь оно обиталище богов, ангелов или святых – все они являются антропоморфическими индивидуальностями и сущностями – непременно должно означать местность, какое-то определенное место в тех небесах, поэтому… В целях поклонения совершенно несущественно, считается ли это место небесами вообще, практически не указывая никакого места в отдельности, или же это Солнце, Луна или Юпитер. Несерьезен аргумент, что существовали, врезка, два божества и две различные иерархии, или «цабы», В небесах, как в древности, так и в современности, одна живой бог и его воинство, другая – сатана, Люцифер, со своими советниками и ликторами или падшими ангелами. Конец врезки. Наши оппоненты говорят, что последние были теми, кому Платоны вся древность поклонялись и кому две трети человечества поклоняются до нынешнего дня. Весь вопрос в том, чтобы знать, как этих двух различать. Христиане-протестанты не находят в пяти каких-либо упоминаний об ангелах, и поэтому мы можем не касаться их. Римские католики и каббалисты обнаруживают такие упоминания, первое, потому что они приняли еврейскую ангелологию, не подозревая, что эти цебианские воинства были колонистами и поселенцами из нееврейских стран на территории Иудеи, Последние же потому, что они восприняли основы тайной доктрины, удерживая сердцевину для себя и предоставляя неосведомленным только шелуху. Корнелий Алапит указывает и доказывает значение слова «цаба» в первом стихе второй главы книги Бытия и делает это правильно, будучи, вероятно, руководим учеными-каббалистами. Протестанты определенно не правы в своем противоречии, так как ангелы упоминаются в пятикнижее под словом «цаба», которое означает «воинство ангелов». В это слово переведено как «орнатус», что означает «звездная армия» а также орнамент неба, каббалистический. Ученые-знатоки Библии протестантской церкви, а также ученые среди материалистов, которые не сумели обнаружить упомянутых Моисеем ангелов, допустили таким образом серьезную ошибку, ибо в этом стихе сказано резко Таким образом небеса и земля были закончены со всем их воинством. Конец врезки. Причем «воинство» означает армию, звезды и ангелов. Последние два слова, кажется, являются обратимыми терминами в церковной фразеологии. В качестве авторитета приводят цитаты из Алапида. Он говорит, что врезка «цаба» не означает отдельно «одного» или «другого», но «то» и «другое». Или «обоих» сидерум ак ангелорум». Конец врезки. Если по этому пункту римские католики правы, то также правы оккультисты, когда они заявляют, что ангелы, которым поклоняется римская церковь, есть не что иное, как их семь планет – Дхиан Каганы буддийской эзотерической философии, или Кумары, разумом рожденные сыны Брахмы, известные под родовым именем Вайдхатра – Тождественность между кумарами, строителями или космическими дхианкаганами и семью ангелами звезд будет обнаружена без единого изъяна, если будут изучаться их соответственные биографии, а в особенности характерные черты их глав, санат кумары, санат суджаты и архангела Михаила. Вместе с кабирами, планетами, что было их именем, в Халдее, все они были божественными силами. Фуэру говорит, что название Кабиры употреблялось для обозначения семи сыновей, подразумевая Патер Садика, Каина или Юпитера, или опять Иегову. Имеются семь кумар, четверо экзотерических и трое сокровенных. Имена последних можно найти в Сангхья-Бхашья, гауда Падачарии. Сноска. Три сокровенных имени Сана – Санат-Суджата и Капила, тогда как четверо экзотерических богов называются Санат-Кумара, Сананда, Санака и Санатана. Конец сноски. Все они – девственные боги, которые вечно остаются чистыми и невинными и отказываются создавать потомство. В своем первоначальном аспекте эти арийские семеро разумом рожденных сынов Бога не являются правителями планет, но обитают далеко за пределами планетной области. Но тот же самый таинственный перенос с одного ранга или сана на другой можно найти в христианской схеме ангелов. Семь духов присутствия постоянно прислуживают Богу, и все же мы обнаруживаем их – под теми же именами Михаила, Гавриила, Рафаэля и так далее, в качестве правителей звезд или одушевляющих божеств семи планет. Достаточно сказать, что архангела Михаила называют непобедимым девственным воином, так как он отказался творить, что связывает его как с Санасуджатом, суджатом так и с Кумаром, который является богом войны. Сноска. Другой кумара, бог войны, назван в индусской системе вечным девственником, девственным воином он – аиский святой Михаил. Конец сноски. Вышесказанное следует доказать несколькими цитатами. Комментируя семь золотых подсвечников святого Иоанна, Корнелий Лапид говорит, врезко, «Эти семь святов...» относятся к семи ветвям подсвечника, которыми символизировались семь главных планет в храмах Моисея и Соломона, или еще лучше – к семи главным духам, которым поручено держать дозор над спасением людей и церквей. Конец врезки. Святой Иероним говорит врезка, «По правде подсвечник с семью ветвями был образом мира и его планет». Конец врезки. Святой Фома Аквинский, великий римско-католический доктор, пишет врезка. Не помню, чтобы где-нибудь в трудах святых и философов встретил отрицание того, что планетами руководят духовные существа. Мне кажется, что можно наглядно доказать, что небесные тела руководимы каким-то разумом или непосредственно Богом, или посредством ангелов. Но последнее мнение, кажется, гораздо более согласуется с установленным порядком вещей. По мнению святого Дионисия, без исключения, что всем, что существует на земле, как правило, руководит Бог через посредствующие силы. Конец врезки. Сноска. Мы приводим оригинал. Далее текст на латыни. И если это так, и Бог никогда не вмешивается в раз навсегда установленные законы природы, предоставляя это своим администраторам, то почему обозначение их богами со стороны язычников должно считаться идолопоклонническим? Конец сноски. А теперь пусть читатель вспомнит, что об этом говорят язычники. Все классические авторы и философы, которые обращались к этому вопросу, повторяют вместе с Гермесом Трисмегистом, что семеро ректоров планет, включая и Солнце, были соучастниками или сотрудниками неизвестного всего, предоставленного Демиургом, облеченными властью содержать космос, наш мир планет, внутри семи кругов. Плутарх показывает их как представляющих сферу небесных миров. Опять Дионисий из Фракии и ученый Климент Александрийский оба описывают этих ректоров, как они были показаны в египетских храмах, в виде таинственных колес или сфер, находящихся в постоянном движении, что заставило посвященных утверждать, что проблема вечного движения была разрешена этими небесными колесами, водите посвящение. Сноска. В одном из томов «Демюссе» по демонологии имеется сообщение аббата Хука, и автор свидетельствует, что слышал следующий рассказ повторно от Хука самого. В одном тибетском монастыре этот аббат нашел следующее. Это простой холст, безо всякой прикрепленной к нему аппаратуры, как посетитель может убедиться, рассмотрев его, когда ему хочется. Это представляет собою освещенный Луною ландшафт, но Луна вовсе не бездвижна и мертва как раз наоборот, ибо, согласно словам Аббата, можно сказать, что сама наша Луна или, по меньшей мере, ее живая копия освещает картину. Каждая фаза, каждый аспект, каждое движение нашего сателлита в точности повторено в движении и продвижении Луны – На этой священной картине вы видите эту планету на картине, совершающую свой путь то в виде полумесяца, то полной яркой луны, то она следует позади облаков, выглядывает из них или заходит в манере, соответствующей непостижимым образом подлинному светилу. Одним словом, это является наиболее совершенным и блистательным воспроизведением бледной царицы ночи, обожаемой столь многими в старину. Мы знаем из наиболее достоверных источников и многочисленных очевидцев, что такие машины – не живопись на холсте – в самом деле существуют в некоторых храмах Тибета, так же, как звездные колеса, представляющие планеты и содержащиеся для тех же целей – астрологических и магических. Сообщение Хука было переведено в разоблаченной зиде из книги «Де Мюссе». Конец сноски. Эта доктрина Гермеса была также доктриной Пифагора и Орфея до него. Прокол называет ее «богом данной» доктриной. Ямлек говорит о ней с величайшим уважением. Филострат рассказывает своим читателям, что весь звездный двор вавилонских небес был представлен в храмах врезка шарами, сделанными из сапфиров, и поддерживающими золотые изображения их соответственных богов. Конец врезки. Храмы Персии особенно славились этими изображениями. Если можно верить Кедряну, то врезка. Император Геракли после того, как вступил в город Базаэум, пришел восхищение и удивление перед огромной машиной, построенной для царя Узроя. Машина представляла ночное небо с планетами и всеми их вращениями и ангелами, которые ими управляют. Сноска. Созданы ли они с помощью часовых механизмов или магической силы, такие машины, целые небесные сферы с вращающимися планетами, находились в святилищах, и некоторые существуют до нынешнего дня в Японии, в тайном подземном храме старых Микадо, а также еще в двух других местах. Конец сноски. Именно на таких сферах Пифагор изучал астрономию Вадита Аркана Храмов, куда он имел доступ, и там, при его посвящении, вечное вращение этих сфер, таинственных колес, как они названы Климентом и Дионисием, и которые Плутарх называл колесами «миражами», продемонстрировала ему истинность того, что было ему открыто, а именно гелиоцентрической системы великой тайны святилищ. Все открытия современной астрономии, как и все те тайны, которые могут быть ей открыты в грядущих веках, хранились в тайных обсерваториях и в залах посвящений храмов Древней Индии и Египта. В них халдеи делали свои вычисления, давая миру профанов не более, чем он был готов вместить. Нам могут сказать и, несомненно, скажут, что Уран был неизвестен древним и что они были вынуждены зачислить Солнце в планеты в качестве их главы. Как может кто-либо знать это? Уран – это современное имя, но одно несомненно, у древних была одна планета – сокровенная планета, которую они никогда не называли по имени, из которой только самый высший астроном Иерофант мог беседовать. Но эта седьмая планета не была Солнцем, но сокровенным, божественным Иерофантом, про которого сказано, что у него была корона, и что он охватывает своим колесом 77 меньших колес. В архаической сокровенной системе индусов Солнце есть видимый логос Сурья, над ним имеется другой, божественный или небесный человек, который после того, как учредил систему материального мира по прообразу невидимой вселенной или макрокосма, руководил течением мистерий небесной расы Мандалы, когда сказано, что он резко дал своей правой ногой толчок Тиами или Бхуми, Земле, который заставляет ее вращаться в двойном вращении. Конец врезки. Опять-таки, что говорит Гермес? Объясняя египетскую космологию, он восклицает врезка. «Слушай, мой сын, эта сила также образовала семь посредников, которые содержат внутри своих кругов материальный мир» и деятельность которых называют судьбою. Когда все стало подчиненным человеку, то семеро, желая облагодетельствовать человеческий ум, передали ему свои силы. Но как только человек познал их подлинную сущность и свою собственную натуру, он захотел проникнуть вовнутрь и за пределы этих кругов, и таким образом прорвать их окружность путем захвата власти того, кто обладает владычеством над самим огнем – солнцем. После чего, похитив одно из колес солнца священного огня, он впал в рабство. Конец врезки. Это не Прометей, о котором здесь говорится. Прометей есть символ и олицетворение всего человечества в связи с событием, которое произошло в течение его детства – так сказать, крещением огнем, что есть тайна внутри Великой Прометеевской тайны, о которой ныне можно упомянуть лишь в широких общих чертах. По причине чрезвычайного роста человеческого интеллекта и развития в нашем веке пятого принципа Маноса в человеке, его быстрый прогресс парализовал духовное восприятие. Вообще интеллект живет за счет мудрости. И человечество в своем нынешнем состоянии совершенно не подготовлено к постижению ужасной драмы человеческого неподчинения законам природы и последующего падения как результата. На это можно только намекнуть в своем месте.